Глава 24 Я наблюдала за Булатом с неприкрытым сарказмом. Он же, в свою очередь, сделав вид, что не замечает моего взгляда, достал из холодильника необходимые продукты и принялся за готовку. «Помой овощи», — указал мне на миску с болгарским перцем, помидорами черри и кабачком. «И положи он туда». «И что это будет?» «Как что? Ты же хотела стейк?» «Это и будет стейк с овощами-гриль». «Ничего себе!» «Какой мужик даром пропадает? Ну и что, что псих слегка? Зато готовит отменно. Ну, если он сейчас меня не разводит, и блины с утра были действительно приготовлены им?» «Ты правда умеешь готовить?» «Подтверждаю факт, когда он начинает нарезать мясо. Не толсто и не тонко, а как раз в меру. Искусно и ловко. Так даже я не смогу. А я всегда думала, что стряпаю на отлично. Но то, чем занимается сейчас Булат, мало похоже на стряпню». Он не просто рубит мясо, чтобы поскорее его зажарить и сожрать, как делал Антон, когда мы выезжали за город на шашлыки, отчего мясо часто получалось недожаренным. Булат получает удовольствие от процесса. На губах играет улыбка, а внимание приковано к своим рукам. Его движения ленивые, но в то же время размеренные и точные. «А почему ты удивляешься?» «Не знаю», – пожимаю плечами. «Наверное, это всё от того, что я тебя плохо знаю». «Ты не производишь впечатление примерного семьянина, любящего печь блины и делать жене массаж пяточек?» Он смеётся так заразительно, что я и сама улыбаюсь. Втыкает в доску острую нож, на котором я останавливаю взгляд всего на пару секунд. Но он, кажется, это замечает и шагает ко мне, оттесняя от кухонной панели к столу. «Массаж пяточек – это точно не про меня, красивая. А вот насчёт блинов...» Ловит одной рукой за талию и, преодолевая мое сопротивление, притягивает к себе. «Всегда обращайся, я накормлю тебя». «Ага, и спать уложишь, в курсе я уже». «Не надо», — качаю головой. «Что не надо?» — смеется мне в губы и языком по верхней проводит. Я делаю шаг назад, ускользаю из его объятий, а он, как ни странно, отпускает. Поворачивается к доске, продолжает нарезать продукты. «Странный, необычный человек, как и Эмран. Либо я просто прежде не была знакома с людьми их круга, их мира. Он словно из другой вселенной. Чем-то помочь?» Краем глаза отмечаю все детали. Например, где находится магнит, на котором крепятся ножи. Но и доска тоже ничего такая мощная. Если ею с размаху да по башке, то можно и вырубить. «Хотя...» Поднимаю на него глаза. «Нет, не осилю». «Придётся ножом, если что». «Помоги», — отвечает Шамаев и подаёт мне нож, взяв его за лезвие и протягивая вперёд рукоятью. «Помой его». «Я принимаю предполагаемое орудие убийства, отмечаю его тяжесть». «Опасный ножик, таким и кость рассечь труда не составит». «Но разве я решусь на подобное? У меня же духу не хватит». После экскурсии по квартире Булата я окончательно убедилась, что сбежать отсюда будет и нелегко. «Сигнализация, куча замков, у мужика точно паранойя. И мне это нифига не помогает. Усыпить его бдительность сложно, если вообще возможно. Интересно, все бандюки такие напряжённые? Или это только мне повезло встретить замечательную парочку двух умалишённых с маниакально-депрессивным психозом? Нож в раковину красивая. Да, сейчас оживаю и иду к рану. Нет, не смогу убить. Надо искать другой выход». «Ну как?» – спрашивает Булат, когда я складываю приборы в опустевшую тарелку. «Вкусно. У тебя и правда талант. Не думала, что мясо можно так обалденно приготовить». «Я не скуплюсь на комплименты, потому что должна признать, он замечательный повар. И раз уж решила играть в хорошую девочку, то и карты мне в руки. Приготовишь что-нибудь на ужин?» – он усмехается. «Повёлся на ласку как телок». «Разумеется. Если ты так хочешь, я могу готовить для тебя хоть каждый день. Но что я получу за это?» «Ну?» «Что застыло?» Он склоняется над тарелками, подставляет мне свои губы. «Целуй!» Я задумываюсь всего на секунду, а потом тянусь к нему и чмокаю. «Почти как целуют брата или маму, без всякого сексуального подтекста». Шамаев не в восторге от такого детского поцелуя, но отваливает, за что ему огромное, просто нечеловеческое спасибо. «А погулять можно?» Выпаливаю быстро, особо не задумываясь, чтобы эта просьба прозвучала как можно невиннее. «Нет», — отвечает он, тоже, в общем-то, не потратив ни минуты на размышления. «Будешь держать меня в заперти?» «Пока да». «Не доверяешь?» «И это тоже». «Да, мужик явно не мой бывший Антоша. Этого хрен проведёшь. Тогда...» «Тогда...» «Чем займёмся?» «Только бы не предложил снова потрахаться. Чувствую ещё пару дней в этой фешенебельной тюряге, я соглашусь. Просто от скуки и тоски». «Посмотрим фильм?» «Ты какой жанр предпочитаешь?» Он сам собирается с тола тарелки, раскладывает грязную посуду в посудомоечной машине, нажимает пару кнопок и снова поворачивается ко мне». Всё это время наблюдаю за ним не без интереса. Он действительно ничего такой мужик. С виду вообще красавчик. Странно даже, почему он в первые моменты показался мне страшным. Наверное, всё из-за взгляда. Это у них семейное, видать. Интересно, как там поживает Имран? Позабыл обо мне? Или ждёт, пока булат у нас хочет со мной играть, а потом уже напомнит обо всех моих косяках? Что там у него в голове? И вроде бы должна сейчас опасаться Шамаева, но почему-то думаю о его брате. «Эй, красивая, уснула? Ужасы? Мне нравятся ужасы», – отвечаю я. Хотя уже и не помню, когда в последний раз смотрела кино. Да и насчёт ужасов я слегка погорячилась, их мне и так хватает, в реале. «Отлично, у меня есть хорошая коллекция». Было непривычно вот так сидеть и смотреть с ним кино, как семейная пара прям. Фильм хороший, судя по тому, как заинтересован пялится в экран булат. А я никак не могла сосредоточиться». Втихаря посматривала на него. Отмечала, как хмурится, как касается губами стакана, отпивая из него воду. Как усмехается, когда я взбираюсь на диван с ногами и обнимает, прижимая к себе. «Страшно?» «Не, страшно, к слову, не было только до тех пор, пока я не включилась фильм. Зомби выскакивали из разных закоулков, запрыгивали на бедных героев, то и дело уменьшая численность последних». И в купе с огромным экраном домашнего кинотеатра и довольно реалистичным звуком это походило на какой-то жуткий вертеп. Нет, всё-таки стоило заказать комедию или мелодраму. Гляди, Шамаева стошнила бы. «А сейчас страшно», — прошептал мне на ухо Булат, причём выбрал для этого самый волнующий момент, когда на уже полюбившегося мною красавчика-героя запрыгнула страшное бабище-монстр и прокусила бедняги шею. «Бля!» Скинулась я, на что Булат гаденька так засмеялся и потащил меня к себе на колени. «Не бойся, моя красавица, я тебя защищу». Защищать меня было не от кого, если только от него самого, о чём я не забыла ему напомнить, и сползла обратно на диван. Фильм досматривали без особого энтузиазма, а когда мой обожаемый герой превратился в зомби, и его девушке пришлось пустить возлюбленному пулю в лоб, я окончательно разочаровалась в современном кинематографе и, шмыгнув носом, уткнулась в плечо Шамаева. Это вышло не специально, просто я очень чувственная натура. Буладжи не стал на меня набрасываться с поцелуями, лишь слегка приобнял и взял в руку сенсорный пульт». «Ладно, давай тебе пока комедию включу. Разлечёшься немного». «Угу», — промурлыкала я и, закрыв глаза, уснула.